Глава вторая. Капитан Ильин и старший лейтенант Анискина за годы экспедиции прекрасно усвоили мудрость «чем приложился, тем и лечим». Им иногда чудилось, что младшего лейтенанта назначили в экипаж силы вселенского разума. Во всем, что касалось входа и выхода из безнадежных ситуаций, младший лейтенант Сочинский был бесподобен. Перепутать банку черной икры, на которой для тех, кто никогда в жизни не видел этой самой икры, Русским по белому начертан ГОСТ, галактический осетровый стандарт с банкой черной дыры, закинуть друзей на 700 лет в будущее, зубной щеткой довести гипердрайв до оргазма, а для выхода из безнадеги предложить вырастить переговорные трубы, на это способен только Севасочинский. Сомнение в том, что даже у Айболита хватит децибел прорать 3 километра живой трубы, Ильин снял сразу, как только переложил всю ответственность на подчиненного. Нельзя сказать, что у капитана была альтернатива предложению, поскольку на борту отсутствовали другие средства связи. Более того, на борту не было ни одного живого прибора. То есть они, конечно, где-то были, поскольку и сам звездолет являлся живым существом, но их не было в техническом понимании. Чтобы рассыпаться в прах, электроники было достаточно семи прошедших столетий. Конечно, дальние экспедиции снабжают оборудованием, способным работать, работать и еще раз работать тысячелетиями, если не сказать эпохами. Но краткосрочная, рассчитанная максимум на трое суток разведывательно-спасательная миссия никак не могла называться дальней. Ильина, Аллу и Севу собрали и отправили в каких-нибудь полчаса. «Да тут недалеко», — клятвенно ободрял командир своих подчиненных, скептически рассматривающих звездолет, основательно потертый и облупленный. «К обеду вернемся». Слетаем в одно местечко и сразу назад. Семьсот лет спустя Ильину пришлось пережить тяжелый, незабываемый, полный немой укоризны взгляд Анискиной, во время которого ее пальцы красноречиво выдавливали тумблер какого-то там запуска вместе с панелью и самим запуском. «К обеду, говоришь, вернемся!» выламывали стальные пальцы инструктора по рукопашному бою подвернувшиеся рычаги. Чем мог ответить Ильин? Правда была на налицо. Они не вернулись не только к обеду, но и ко всем прошедшим за столетие ужинам. Рассчитанные на краткосрочную эксплуатацию бюрократами от Звездно-военного флота приборы умерли навсегда. Единственным оставшимся в живых, в полном понимании этого слова, механизмом был робот-диагност Айболит-66, который при всем своем мастерстве еще не научился перерабатывать тлен и ржавчину в полупроводниковые микросхемы. Он мог собрать и разобрать севу Сочинского с закрытыми визорами. Но одолеть душу пустякового транзистора был не способен. Добрый доктор Эйболит вообще презирал электронику как таковую, и за человека ее не считал. Некоторое время исключение составляла Кати Лена, смахивающая на катерпиллер-Роботесса со спутника планеты Шелезяка. Но и та, в конечном итоге, оказалась ветреной, как прочая электроника. Едва выгуляв и воспитав всего Сучинского, Кати Лена чисто по-женски заявила, что нянька младшему лейтенанту по должности не положена и первым же рейсом отправилась воспитывать новое поколение шелезоидов, оставив Айболиту разбитое сердце на память. Впечатлительный Айболит поступил как настоящий эстет. Он перенес все записи недолгой 700-летней их жизни на флешку, после чего бензопилой с аннигиляторными лезвиями глубокого проникновения распилил флешку на атомы. Айболит позже сказал, что по-настоящему следовало бы отнести карту памяти на базар, выменить на собаку, и уже собаку пустить на расстрел. Но лично он, Айболит-66, всю жизнь избегал косвенности, предпочитая прямое хирургическое воздействие. К тому же он любит собак и всячески ненавидит кошек, полных статического электричества, но это уже совсем другая история. Словом, за неимением Гербовой пишем на простой, заключил Ильин. Впрочем, у экипажа никогда не случалось Гербовой. За годы полета они привыкли обходиться простотой. Или, как говорил незабвенный Филиас Фог из древнего мультика, «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Вырастить трубы. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался, что за неделю до описываемых событий младший лейтенант додумается напугать звездолет Брынзой? Как было сказано, Анискина по-взрослому увлекалась соленями и маринадами, чем не раз приводила в ужас своих кавалеров. Последние давным-давно умерли от старости – А увлечение у молодой, полной сил и здоровья Анискиной осталось в целости и неприкосновенности. Никто не удивился, когда старший лейтенант попросил Айболита восстановить аппарат синтеза хлорида натрия. С тех пор, как Айболит улечил род человеческий в невежестве, ни у кого из экипажа язык не поворачивался называть хлорид натрия солью. Попросить передать солонку хлорида натрия звучало так естественно, как если бы в русском языке никогда не было слова «соль». Восстанавливать ничего не пришлось. Доктор отличался маниакальным педантизмом и содержал личный арсенал в безукоризненном состоянии. Аппарат заурчал и в самое короткое время насинтезировал пуд с четвертью химически чистого хлорида натрия, который Анискина пустила на производство рассольных сыров. Брынза получилась у Аллы знатная, упругая, в меру соленая, сочная. Она прямо-таки вызывала в воображении корочку черного хлеба. У Сочинского и Ильина, разумеется. Алла, как было сказано, по-взрослому увлекалась солениями и маринадами, то есть употребляла брынзу, как есть, без хлеба и дешевых сентенций. Ильин, не в силах терпеть дальнейших издевательств, ушел в паломничество вокруг экватора звездолета, а легкомысленный Сочинский решил напугать вытащенные из стены отросток куском брынзы, позабыв о том, какую разрушительную силу имела соль в мире железяки. Не лишним напомнить, что большая часть тамошнего оружия представляла собой соления и маринады разнообразных калибров. Непонятно словом, что себе думал младший лейтенант, тыкая брынзой в слепой отросток. Если что и думал, то очень и очень недолго. Едва отросток уловил свежесоленый аромат, источаемый брынзой, как ловко вцепился в него беззубым ртом и, вывернувшись наизнанку, утащил добычу в корабельные недра. Подошедшая Алла поправила Севину челюсть и тут же влепила три наряда вне очереди. Ибо нефиг, заключила она, уходя. Объяснений не требовалось. По ее походке и ежу было понятно, что нефиг. Ну, что стоишь? спросил Илин Севу, таращившегося в свежий тоннель. Иди, ищи теперь брынзу, а то они из на совсем разволнуются. Сева шесть часов обследовал недра и вернулся назад с пустыми руками. Дырку нашел. «От Бублика. Нет там никакой брынз, товарищ старший лейтенант!» — изложил он свои наблюдения. «Ладно», — смело Анискина. «Три наряда вне очереди и свободен до ужина». Сива взглянул на командира. Тот в ответ покосился на Аллу и прибавил еще два от себя. В молчании троица стояла перед пульсирующим тоннелем. Всем было как-то не по себе. «Когда выясняется, что стены веренного вам звездолета способны на такие фокусы...» то по неволе становится, не по себе. Тоннель просуществовал еще шесть часов, после чего благополучно самозакупорился, испустив напоследок дух переваренной брынзы. Присутствующая при этом команда даже не вздрогнула. На людей, прошедших все круги ада на склизко-тошнотворной такие газы не действовали. Ни на Ильина, ни на Аллу не снизошло озарение. Чего не сказать о Сочинском, Оттрубивший 55 нарядов вне очереди, младший лейтенант проникся необыкновенной интуицией. Он моментально взял на вооружение брынза брынзобоязнь звездолета, а потому, не раздумывая, предложил начальству технологию прокладки труб в теле живого корабля. Теория младшего дала сбой сразу, как только выяснилось, что управлять живым трубопроводом невозможно. Звездолет не понимал ни русского, ни жестового языков. Команда потратила 10 килограммов первосортной, пальчики оближешь, брынзы — науськивая отростки, выворачиваться в правильном направлении. Но те хватали белоснежные куски и стремительно уносились, куда глаза глядят, имея не таковые. Чавканье заполняло пустоту корабля. В отличие от живности шелезяки, звездолет не боялся соленой брынзы. Раз попробовав рассольный сыр, он ехал крыши всякий раз, когда Анискина запускала свежую партию. Иногда это выражалось в отключении искусственной гравитации, а один раз корабль снесло с курсов параллельные вселенные. Так, по крайней мере, заявил Ильин, признавшийся, что никогда не видел такого эффекта Доплера в нашей галактике. И действительно, за стекловидной податливой массой, заменяющей иллюминаторы, творилось столь непонятное безобразие, что даже Айболит безнадежно махнул манипулятором и обозвал увиденный сферическим конем в вакууме. Но это было еще полбеды. Звездолет повадился приставать к своему экипажу. Стоило повеять запаху брынзы — Сотни щупалец вылезали из стен и хватали народ за штаны и колготки, выпрашивая лакомство. Один раз Ильин попытался было построить охамивший пепелац и заявить «брынза не будет», но его тут же скрутили в бараний рог и затащили в какой-то шкафчик просохнуть от изумления. Учитывая 12-часовую живучесть тоннели, экипаж принял решение гнать трубы из гипотетического центра корабля в разные стороны, полагаясь на статистику и закон распределения подлости. Ильин взялся исполнять прямые свои обязанности и отмечать на самодельной карте, куда выходит та или иная труба, а старший лейтенант Анискина принялась отдавать распоряжение младшему лейтенанту. На вопрос, кто должен бегать по кораблю, отыскивая выходы труб, ответ мог быть только один. Все заикнулся было насчет Айболита, на что добрый доктор молча протянул ему собственные гусеницы. И вот теперь, на деле постигая закон о наказании за инициативу, Младший лейтенант носился, сломя голову по всему звездолету, подгоняемый ревом своего командира. — Сочинский, зараза! — неслось из трубы под номером 13С.